Ленская рванулась из этих сильных рук, похожих на клещи, и тут почувствовала, что шею ее захлестнула петля. Из последних сил сопротивляясь смертельному ужасу и накатывающей слабости, она постаралась добраться до электрошокера, лежавшего в кармане. Ей это не удалось. Убийца обхватил ее сзади и затянул петлю шелкового шнурка. Шестёный шарф он давно сорвал, но не заметил в темноте, что шея была обвязана простым платком. Спасибо, соседки. Платок не давал шнурку впиться в шею. Ленская пока что не задохнулась, но потеряла силы. В глазах темнело, ноги стали ватными и подкосились. Убийца удовлетворенно хрюкнул и отпустил свою жертву. чтобы без помех затянуть на ее шее шелковую веревку. И в это время огромная птица, белая даже в темноте, бесшумно спикировала с неба прямо на убийцу. Очевидно, крылья пролетели прямо перед его лицом, потому что он отшатнулся и замахал руками, отгоняя птицу. Ленская упала на колени, но не потеряла сознание — Она сумела достать из кармана электрошокер, и когда убийца, опомнившись, шагнул к ней, ткнула снизу в голую полоску ноги между носком и брюками. Душитель взмахнул руками и с размаху грохнулся всей спиной на ржавую железную конструкцию непонятного назначения. В наступившей тишине Ленской услышала шум крыльев, на фоне неба мелькнул силуэт большой птицы. Совушка сова большая голова пробормотала Ленска и тут же опомнившись заорала: "Помогите, на помощь! Убивают!" Было очень наивно надеяться, что ее кто-нибудь услышит, и уж совсем глупо рассчитывать, что кто-то придет на помощь. Тем не менее, помощь пришла. Андрей Иванович вышел покурить на свежий воздух. После того как он вдрызг разругался с хозяином антикварного магазина Казимиром Пауцким по кличке Паук, один вид пуфиков, казеток, комодов и канапэ стал ему противен. Старая мебель навевала на него тоску, а когда он представлял, сколько людей за 200 лет могли прикасаться губами к чашке из розового мейсенского сервиза, Желание выпить чайку Андрей Иванович пропадало напрочь. Однако на пенсию военно морского офицера не очень-то проживешь, И Андрей Иванович устроился сменным электриком на электрическую подстанцию, которая находилась за тем самым бетонным забором. Новая работа нравилась Андрею Ивановичу тем, что не было над ним никакого начальства, и всегда можно было выйти подышать свежим воздухом. Злоумышленники на подстанцию не полезут, им там нечего делать. С приборами же Андрей Иванович вполне справлялся, Невелика наука для бывшего военно-морского офицера. Андрей Иванович заварил крепкий чай в новенькой эмалированной кружке и вышел прогуляться. Вечер был теплый и безветренный. За забором в лесочке шумела зелёная еще листва. «Все же чувствуется приближение осени, подумал Андрей Иванович. и тут услышал женский крик: "Помогите, убивают!" Первым его побуждением было вернуться в теплое помещение под станции, плотно закрыть за собой дверь. Тем более, что жизнь в последнее время делала все, чтобы отучить Андрея Ивановича от необдуманных поступков. Но военно-морская привычка брала свое». Морской офицер не может оставаться в стороне, когда женщина просит о помощи. И Андрей Иванович не стал тратить зря время и перескочил через бетонный забор. В углу были сложены старые ящики. Когда он приблизился, то понял, что кричать-то впору было мужчине, потому что дама вполне себе целая, сидела на тропинке и пыталась развязать шнурок у себя на шее. А вот мужчина валялся навзничь и не подавал признаков жизни. Что стряслось-то, гражданочка? поинтересовался Андрей Иванович. Чего не поделили? Он на меня напал, слабым голосом ответила женщина. Вот. Она показала шелковый шнурок. Неужто душитель. Ахнул сметливый Андрей Иванович, который на дежурстве часто читал газеты и слушал радио. Он самый, сказала Ленская, пытаясь подняться, только я окажется его убила. Ну нет. Андрей Иванович тронул тело убийцы, живой он, расшибся только. Ну, сейчас мы его упакуем. С этими словами он аккуратно связал убийце руки шелковым шнурком. Тот очнулся, И теперь очумело крутил головой Йорзая на пострадавшей спине. Здорово вы его, восхищённо сказал Андрей Иванович, Вам бы во флоте служить. Спасибо, я уже служу, вздохнула Ленская. В милиции. У вас мобильника нету, а то мой где-то потерялся. Если войдя в ворота Александра невской лавры, повернуть налево, И пройти через арку надвратной церкви Всех скорбящих радости, вы попадете на самое старое из сохранившихся кладбищ Санкт-Петербурга Лазаревское кладбище. Еще в 1717 году здесь похоронили любимую сестру Петра Великого, царевну Наталью Алексеевну, затем его сына царевича Петра. над их могилами возвели часовню во имя воскрешения Лазаря, почему и кладбище получило название Лазаревское. Спустя несколько лет останки царевны Натальи и Петра Петровича перезахоронили в алтарной части Благовещенской церкви, которая превратилась в первую царскую усыпальницу Петербурга. Так Лазаревское кладбище стало одним из самых почетных и престижных в городе. Здесь были погребены сподвижник Петра, фельдмаршал, граф Борис Шереметьев и другие члены этой знатной семьи. Среди них знаменитая крепостная актриса Параша Жемчугова. Здесь же похоронены многие русские аристократы, представители семей Голицыных, Долгоруких, Мещерских, Белосельских, Белозерских, Салтыковых, Шуваловых. По некоторым сведениям, здесь же покоятся останки знаменитого князя, кесаря Рамадановского. На этом же небольшом кладбище нашли последнее пристанище талантливые ученые литераторы: Ломоносов, Анвизин, прославленные военачальники Чичагов, Ханыков и многие другие люди, составившие славу России. Словно целая эпоха, целый мир, целое придворное общество собралось после смерти На этом небольшом клочке освещенной земли. Сюда-то на это маленькое кладбище пришли Лиза Раевская и Дмитрий Алексеевич Старыгин. Медленно шагая среди могил, Старыгин читал надписи на каменных надгробиях. Мне кажется, что я попал на придворный прием времен Екатерины Великой, проговорил он. Что не имя, то легенда, словно читаешь учебник истории. Вы просто гуляете или ищете какое-то определенное надгробие? спросил его появившийся из-за массивного памятника сухонький старичок, опирающийся на палку. Дело в том, что я очень хорошо знаю некрополь, и если могу чем-то вам помочь, мы ищем могилу Ивана Абрамовича Гнебала, ответил Старыгин, улыбнувшись добровольному гиду. Пойдемте, я вас быстро туда отведу. Старичок свернул на узкую дорожку между могилами, сделав Старыгину и его спутнице знак следовать за собой. Вот она, интересующая вас могила. Старичок указал Старыгину на надгробный памятник, увенчанный статуей с мраморным факелом в руке. Плыстёртая надпись на камне сообщала, что под этим надгробием вкушает вечный покой генерал Аншеф Иван Ганебал. Знаток некрополя откланялся и удалился. Старыгин и Лиза остались наедине с надгробием. "Ну вот, мы и пришли на это место", проговорила Лиза после затянувшейся паузы. "И как в вашу светлую голову пришла какая-нибудь гениальная идея?" "Ну, к чему этот сарказм?" Старыгин обиженно взглянул на девушку. Напомните-ка ключевую фразу из последнего конверта. Где победителем мощи похоронены заново вместе его победы, где камень над сыном черного служителя, там поверни трижды и погаси негаснущее, продекламировала Лиза с выражением, словно выступала на детском утреннике. Ну вот, мы пришли в то место, где похоронены заново мощи победителя и нашли камень над сыном черного служителя. Старыгин отступил на шаг и внимательно оглядел памятник. Осталось только понять, что нужно трижды повернуть и что погасить. Вот именно, злорадно подтвердила Лиза. Есть идеи? "Вообще-то есть", кивнул Старыгин. "Во всяком случае понятно, что здесь можно назвать негаснущим". И он показал на каменный факел в руке статуи. "Это мраморное пламя вечно светит над могилой генерала. Его не в силах погасить никакая погода, даже само время над ним не властно". "А ведь правда", Лиза заметно смутилась, как же я сама не догадалась. "Ну, не будем считаться догадками". Старыгин улыбнулся. Будем полагать их плодом нашего совместного творчества, а пока попробуем погасить этот каменный факел. Он огляделся по сторонам, убедившись, что никого кроме них нет поблизости. Затем приподнялся на цыпочки, ухватился рукой за каменное пламя и попытался наклонить факел вниз. Факел даже не шелохнулся. Старыгину показалось, что надгробная статуя с ехидством поглядывает на него. Не все так просто, проговорил он, отступая на шаг. Но ведь там было написано, что сначала нужно трижды повернуть, напомнила ему Лиза. И верно, Старыгин снова приподнялся на цыпочки, обеими руками ухватил факел и попытался его повернуть. Ну как? Взволнованно спросила Лиза, приглядываясь к статуе: "Не подаётся ничего удивительного?" пропыхтел Старыгин, не отпуская факел. Эта статуя простояла здесь двести с лишним лет. Неудивительно, что механизм заржавел, если он, конечно, действительно там есть. Он покраснел от напряжения, но факел по-прежнему не поддавался. Дмитрий Алексеевич уперся ногой в постамент, снова навалился на неподатливый камень. Нога соскользнула со скользкого каменного постамента. Старыгин потерял равновесие и упал бы, если бы не держался обеими руками за факел. Он повис на нём, смешно дрыгая ногами, и тут-то под действием его веса Каменный факел с чудовищным скрипом повернулся вокруг своей оси. Ура! воскликнула Лиза, которая не сводила глаз со статуи. Дело пошло. Ура кричать еще рано, пробормотал Старыгин, нащупывая ногами опору. Но с мертвой точки мы действительно сдвинулись. И правда, придя в движение, Каменный факел довольно легко повернулся вокруг своей оси еще и еще раз. После этого Старыгин без особого усилия смог опустить его к земле, как огромный тумблер. И тут же под его ногами раздался громкий скрип. "Осторожно", воскликнула Лиза, попятившись. "Не провалитесь в могилу". Верхняя часть постамента вместе со статуей медленно отъехала в сторону. И прямо под ногами у Старыгина разверзлась каменная ниша саркофага. Ну вот, кажется, теперь мы действительно близки к цели, проговорил Старыгин, соскакивая с постамента и заглядывая в раскрывшийся у его ног саркофаг. Перед ним темнел глубокий проем, густо затканный густой клочковатой паутиной. Ну что там? спросила Лиза, перегибаясь через край надгробья. Пока ничего не видно. Дайте-ка мне какую-нибудь дощечку. Лиза подобрала на земле сломанную ветром ветку и протянула ее старыгину. Он смел этой веткой паутину. Стали видны уходившие в глубину могилы каменные ступени. По всей видимости, здесь не простая могила, а подземный склеп. вход, в который спрятан под мраморным надгробием. Там в этом подземелье находится и гроб покойного генерала Аншефа, и, возможно, то, что мы с вами ищем. Знать бы еще, что это такое, проговорила Лиза. Это верно, согласился с ней Старыгин. Но, думаю, скоро мы с вами сумеем найти ответ на этот вопрос. Он перебросил ногу через край саркофага, встал на первую ступеньку и начал осторожно спускаться по лестнице в подземелье. Подождите меня, окликнула его Лиза и последовала за реставратором по каменным ступеням. Не стоило бы вам сюда спускаться, неодобрительно проговорил Старыгин через плечо, оглянувшись на девушку. Ну да, как начинается самое интересное, так я должна отойти в сторонку и покорно ждать. Знаю я эти мужские штучки, но здесь может быть опасно. Что опасного может быть в старой могиле? Привидение генерала Ланшефа? Так я уже давно вышла из того возраста, когда боятся историй про черную руку и безголового машиниста. Я вовсе не это имел в виду, пробормотал Старыгин, — просто этому подземелью немало лет, и оно может обвалиться. Впрочем, поздно с вами спорить. Мы, кажется, уже пришли. Действительно, лестница уже закончилась, и Старыгин с Лизой оказались в небольшом мрачном помещении. Свет сюда проникал только через отверстие в потолке, и при этом скудном освещении можно было разглядеть внутренности склепа. Впрочем, и разглядывать было особенно нечего. Прямо перед ними, возле сырой облицованной камнем стены, на каменном же возвышении стоял гроб. Несомненно, именно в этом гробу покоились останки генерала-аншефа Гнебала, российского военачальника, родного сына Петровского любимца и близкого родственника Александра Сергеевича Пушкина. Гроб Ганнибала за два столетия не очень пострадал. Видимо, он был сделан из хорошего прочного дерева. Даже резьба на крышке хорошо сохранилась, и там можно было разглядеть фамильный герб Ганнибалов: щит, в центре которого бодро вышагивает накрытый попоной слон, сводружённый на его спину шапкой мономаха. Геральдический слон был немного похож на жизнерадостного поросенка. Однако не этот слон, не герб Ганнибалов и даже не гроб генерал Аншефа привлёк себе внимание Старыгина и его спутницы. В ногах гроба, на том же самом каменном возвышении, стояла кованая шкатулка с кольцом на крышке. В кольцо был просунут свернутый в трубку лист пожелтевший от времени бумаги. Это то самое, о чем я думаю, Проговорила Лиза невольно понизив голос. "Сейчас мы это узнаем", ответил Старыгин, шагнув к каменному возвышению. Он произнес эти слова совсем негромко, чтобы не потревожить вечный покой мертвого генерала, но они гулко и значительно прозвучали в тесном пространстве склепа. Дмитрий Алексеевич осторожно прикоснулся к свернутому в трубку документу, вынул его из железного кольца и развернул. Старинная бумага пожелтела от времени, но не истлела. От нее исходил едва уловимый аромат тонких цветочных духов. В склепе было темно, только в одном месте сквозь просвет в потолке падал узкий луч редкого, будто процеженного света. Старыгин поднес к этому свету пожелтевшую бумагу, Я увидел стремительно бегущие по листу наклоненные буквы французского текста. Что там написано? Лиза нетерпеливо схватила его за локоть. Одну секунду. Сейчас я вам переведу. Я не очень хорошо читаю по-французски, тем более что язык несколько устаревший. Ага, вот. Слушайте. Ты кто, нашел великую святыню древних жрецов? Венец Гекаты, помни, какая страшная сила в ней заключена. Этот венец в далекой древности первые жрецы получили из рук богов. Его передавали из рук в руки тысячи и тысячи посвященных. Не был еще заложен первый камень египетских пирамид. Не было слышно самого имени Афин. Волки выли на капиталистском холме, а предки гордых римлян были нищими пастухами и земледельцами, когда этой святыне поклонялись знающие. Тот в чьих руках эта святыня может влиять на судьбы мира. Но помни, если ты не придашь значение этой святыне или коснёшься ее нечистыми руками, судьба твоя будет ужасна. Примером тому злосчастная королева Франции, головой своей своих близких заплатившая за небрежение к святыне. Речь явно идет о Марии Антонетте, проговорил Старыгин, на мгновение прервав чтение. Так что легенда о том, что клавесин когда-то принадлежал ей, находит косвенное подтверждение.